Когда связь оборвалась, Андрей сосредоточился на управлении. Малыш ехал на предельной скорости, редкие деревья и покосившиеся столбы проносились мимо. Хорошо, что в распоряжении преследователей не было больших военных вертолетов. Андрей не знал, что у них за модель, тут требовался напарник, лучше разбирающийся в боевой технике, но вертушки напоминали те, которые американцы когда-то использовали во Вьетнаме для высадки десанта. Средних размеров, с хищными очертаниями, скошенной кабиной, круто наклоненным лобовым стеклом. Только эти были поменьше, без пулеметов и ракетных турелей под днищем, и без дверей, лишь прямоугольные проемы по бокам. Один вертолет нагонял сзади, второй, поливая броневик огнем, некоторое время держался выше, потом отвалил в сторону и понесся вдоль шоссе. В боковое окошко химик разглядел, как присевший стрелок целится из ручного пулемета. Сталкер ударил ладонью по кнопке, броневой щиток начал подниматься, и одновременно человек в вертолете открыл огонь. Первые пули врезались в дверь под окошком, потом стекло разлетелось. Через мгновение щит скрыл его. Несколько глухих ударов, и выстрелы прекратились. Пулеметчик понял, что дальше тратить патроны бессмысленно. Когда пули из окошка пронеслись сквозь кабину, Андрей сжал руль так, что костяшки пальцев побелели. Он медленно опустил взгляд на грудь, потом посмотрел влево. Одна из пуль распорола ткань куртки чуть выше живота и впилась в дверцу с водительской стороны, оставив рваные отверстия, из которого вылезли клочья пластика. Тряхнув головой, он включил заднюю видеокамеру, увидел приближающиеся машины преследователей и сразу выключил, чтоб случайная пуля не повредила оптику. И за малышом ехал огромный синий джип, небольшой броневик и два грузовика тентованный и с открытым кузовом. Один вертолет летел позади. А где второй, с которого стреляли? Удерживая руль левой рукой, Андрей подался в бок, перегнувшись через соседнее сиденье и заглянул в сель. Второй вертушки не было. где она? Опасно упускать вертолет из виду. Он собрался было ненадолго включить сразу все видеокамеры, но не сделал этого, прищурившись, уставился в лобовой колпак. Потом наклонился, навалившись на руль грудью и почти прижавшийся лыбом к стеклу, недоуменную спросил, что это? В той стороне, куда тянулось шоссе, были парк, армейские склады, радар, поселок Припять, наконец ЧАЭС. Короче говоря, там была глубь зоны, самая дремучая, неизученная, опасная ее часть. И небо над ним меняло цвет. Оно мигало сотнями всевозможных оттенков. Янтарная пены выползала из-за горизонта, как из-за края гигантской чаши. «Выброс?» – произнес он. «Ну, «Нет, не похоже». Что происходит? Подобного в зоне раньше не было никогда. Во всяком случае, за все те годы, которые Андрей Нечаев по прозвищу «Химик» провел здесь. Мир потемнел, будто вдруг наступил вечер. Спереди теперь лился беспрерывный гул. Асфальт, земляные склоны, ландшафт вокруг – все мелко дрожало. На шоссе завыл ветер, и тут же из черного горизонта в клубящиеся небеса ударили тонкие световые пики. Вибрируя, они протянулись от земли – узкие красно-желтые потоки энергии. Мир словно вдохнул и не выдохнул, затаил дыхание. Наступила глухая тишина. Лишь тревожный гул лился навстречу машине. Землю окутали тени. Вся зона замерла, затаилась, а в небесах над ней царил хаос. Там кружились ватные вихри, будто множество исполинских белых поганок колыхались полотнища полотнище света. Их пронзали тонкие огненные столбы. Андрей завороженно разглядывал эту картину несколько долгих секунд, а небо волновалось, будто океанская поверхность в легкий шторм и меняло цвета, как в калейдоскопе. Потом оно стало блекнуть, столбы энергии затухать, укорачиваясь, как язычки пламени в конфорке, когда постепенно перекрывают подачу газа. Посветело, окутавшая шоссе тьма будто втянулась в землю. Небо над горизонтом почти успокоилось, хотя легкие волны зеленого света все еще пробегали по нему. Но вот Гул не смог. По-прежнему мерно, тревожно он накатывал спереди, и все вокруг продолжало едва заметно дрожать. Казалось, то непонятное, что набирало силу в темных глубинах зоны и стихло, но лишь отступило на время, собираясь с силами. Химик наконец опомнился. Что бы там ни происходило, какую бы каверзу не задумала зона, преследователи все еще ехали за ним и постепенно догоняли. Он опять включил заднюю видеокамеру. Машины были совсем близко, джип вырвался вперед, За ним начались два грузовика, еще дальше броневик. Один вертолет летел низко на шоссе, в метрах в 50 от малыша, почему-то не пытаясь атаковать. Второго все еще не было видно. Над кабиной грузовика с открытым кузовом мкнула вспышка, за ней последовали другие. Пули застучали по броне, а Химик поспешно отключил камеру. Вместо нее он врубил другой, наверху и вздрогнул, увидев, что весь монитор занимает днище летящего совсем низко вертолета. При такой скорости машина не могла опуститься на крышу броневика, но ей достаточно приблизиться еще немного и пулеметчик легко спрыгнет с посадочной лыжни на броню. Три шага и он на кабине. После этого ему надо только улечься и открыть огонь сверху сквозь лобовой колпак. Несколько секунд тот выдержит, потом пули проломат его. Андрей схватился за джойстик, нажал кнопку и одновременно до предела втавил педаль тормоза. Рокот винтов, скрип и скрежет почти оглушили его, несмотря на броню и толстое стекло колпака. Люк над кабиной откатился в сторону, пулеметная турель поехала вверх. Малыш закачался, тормозя, и относительная скорость вертолета мгновенно увеличилась, так что он рванулся вперед, будто стартующая ракета. Оказывается, за миг до этого пулеметчик все же спрыгнул на машину. С воплем он покатился по броне, пролетев сбоку от турели, упал на кабину и соскользнул по лобовому колпаку. Перед химиком мелькнуло разгоряченное тело, лицо скрытое черной маской с прорезями. Человек рухнул на асфальт. Сталкер все еще жал на педаль, но малыш был слишком тяжел, обладал слишком большой инерцией. Он продолжал катиться и через секунду крик пулеметчика оборвался, когда переднее колесо сняло его тело. Впрочем, вертолету повезло не намного больше. Андрей не зря выдвинул пулемет. Когда броневик начал тормозить, и машина над ним устремилась вперед, ее лыжи зацепили турели. С хрустом они вывернулись из креплений, вертушка качнулась, заваливаясь кабиной вниз. Хвостовая часть рванулась к небу, а концы вращающихся лопастей ударили по шоссе перед кабиной. Мелкое крошево и большие куски асфальта взлетели наискось, поливая склон насыпи далеко в стороне. Вертолет подскочил, будто мячик, перевернулся. В мгновение Андрей видел перед собой нелепую картину вертолета, который летел вверх тормашками, да еще и задом наперед. А после хвостовая штанга, на которой бешено вращался рулевой винт, врезалась в асфальт, сломалась, как спичка, и вертолет всей массой обрушился на шоссе. Он взорвался. Андрей уже убрал ногу с тормоза. Малыш начал набирать ход. Сталкер вывернул руль, объезжая место аварии. Щиты на обеих дверцах были подняты, поэтому взрыв не ослепил его, и лобовой колпак был обращен в другую сторону. Химик повернул вновь, выруливая на осевую линию шоссе. будине пламени осталось позади, скорость быстро увеличивалась. Но за те секунды, когда она упала почти до нуля, машины преследователей догнали броневик. Сталфер положил руку на рычагницу сиденья. Железный, выкрашенный красной краской, тут имел толстый балдашник, на котором было мелкими буквами написано одно слово. До сих пор им с напарником лишь однажды довелось пользоваться устройством, которое включал этот рычаг. И Андрей вовсе не был уверен, что хочет делать это еще раз. Но, кажется, другого выхода не было. Пальцы коснулись на балдашника, и он убрал руку. Включил заднюю видеокамеру, тут же выключил. Грузовики с броневиком слегка отстали, джип был совсем близко. Второй вертолет повис над краем шоссе, поворачиваясь. В дверном проеме виднелась фигура пулеметчика, но он не стрелял, возможно, закончились боеприпасы. Не выключая камеры, Андрей уставился в голодовой клопак. Он успел позабыть про то, что началось в центре зоны и теперь увидел, что небо впереди почти погасло. Почти, но не до конца. Игул, тяжелый низкий гул, до сих пор лился оттуда вместе с мелкой дрожью. Химик не стал дергать красный рычаг, потому что заметил несколько точек далеко впереди. Они приближались по шоссе, быстро увеличиваясь. Мотоциклы и два джипа, куда меньше, чем тот сзади. И, кажется, пара небольших грузовиков. Кавайка донеслась навстречу малышу со стороны бара. Но броневиков там не было, а мотоциклы с джипами легко расстрелять из крупнокалиберного пулемета на кабине. «Зря бы встали у меня на пути!» – произнес химик, почти сочувствуя людям впереди. Криво улыбаясь, он положил руку на джойстик, шевельнул, охмурился, сдвинул в другую сторону и растерянно вырубился. Турель не двигалась. Вертолет вывел ее из строя. Сидя за рулем в кабине джипа, Емели иногда с опаской поглядывал на солдафона. Заика и Другаль находились сзади. Последний нацепил камуфляжный комбинезон и темно-синий берет, которые шли доктору как коровье корове седло. Да еще поясался ремнем с кобурой. Оружия, правда, в кобуре не было. Насколько успел заметить Емеля, там лежал блокнот с карандашами и ручками. Между задними сиденьями имелся проход, по которому можно было пройти к дверце и через нее попасть в кузов машины. Емеля не знал, что за устройство стояло там, да и не хотел знать. Происходящее ему крайне не нравилось. Он бы предпочел сейчас дрыхнуть на койке в комнате позади питейного зала берлоги или пробираться по зоне в компании Заики, или делать что-нибудь еще, только бы не управлять бешеным чащимся джипом, преследуя броневик двух сталкеров. Малыш был впереди. Емеля хорошо видел его сквозь широкое лобовое стекло на фоне сияния, льющегося из-за горизонта. Плавные обводы приземистого корпуса, мощные колеса, плоская башенка вверху. Что там такое сияет, Емеля тоже не хотел знать. Он вообще давно уже решил, что надо было послать курильщика куда подальше, когда тому в голову пришла идея отправить их в эту экспедицию с полковником. Взять да и уйти от скупщика, как до того сделали Борода и Касьян. Полковник откинул крышку на пульте перед собой, достал микрофон на витом проводе и принялся щелкать тумблерами. «База-3! База-3!» – негромко произнес он. «Вызывает командир базы 2. Как слышно? Прием. База 3». Через несколько секунд ему ответили. Полковник заговорил совсем тихо. Емеля не прислушивался, слишком был занят джипом, но до ушей долетали обрывки фраз. Солдафон приказывал кому-то выслать навстречу несколько машин. Или не приказывал, а просил? Сталкер понятия не имел, какая субординация в группировке долг, а в интонациях голоса полковника разобраться не смог. Так или иначе, тому что-то возразили, он стал требовать, потом угрожать. Наконец, услышав ответ, который его удовлетворил, произнес «Хорошо, без броневиков, но высылайте немедленно. Нет, прямо сейчас. Меньше, чем через 10 минут мы будем в вашем районе». «Да, двое сталкеров, известных как Химик и Пригошня. «Да, броневик». «Что? Какой рейд? Вы послали большую часть машин в дикие территории? Почему?» «Наемники. Вышлите все, что осталось. «Мотоциклы тоже. Я знаю, что они не остановят его. Посадите в коляски людей с гранатами, пусть бросают их под колеса. Действуйте!» Емеля прикинул. На западе дикие территории. Еще дальше Янтарь. А впереди, то есть на севере, местность, которую обычно называли просто Баром. За ним армейские склады. И там полно сталкеров из долга. Ну, конечно, вот с кем связался Солдафон. Положив микрофон, тот повернул голову к водителю и в упор уставился на него. Емелю аж дрожь пробрала. «Через две минуты впереди будет несколько машин с нашей базы, произнес полковник ровным голосом. «Через три минуты мы остановим броневик». Емеля кивнул. Что сказать в ответ, он не знал. Заика позади молчал, как убитый. Наверное, друг вообще с трудом понимает, что происходит. Сказал курильщик с этими людьми ехать и полковника слушаться. Он и едет. Тут впереди взорвался вертолет. Полковник подался вперед, выкрикнул «Не тормози!» и уперся ладонями в лобовое стекло, впившись взглядом в эту картину. Броневик, объехав место аварии, покатил дальше, быстро набирая ход. Емеля увидел расплющенное тело на асфальте и слегка повернул руль, приближаясь к краю шоссе, чтобы, не уменьшая скорости, миновать груду обломков, из которых выстреливали языки пламени. Вскоре догорающий вертолет остался позади. Небеса над горизонтом немного успокоились, хотя там все еще что-то посверкивало. С севера по-прежнему лился низкий гул. Вновь вырулив на середину дороги и глянув в окошко заднего вида, Емеля различил остальные машины долговцев. Они растянулись, образовав треугольник с джипом во главе. «Вот они!» – пролаял полковник. Малыш был недалеко, их теперь разделяло меньше 100 метров. По шоссе навстречу неслось несколько мотоциклов и джипов. «Теперь им конец», — произнес солдафон удовлетворенно и откинулся на сиденье, наблюдая за происходящим. Андрей не понимал, что делать дальше. Склоны насыпи были слишком крутыми для малыша, хотя дело даже не в этом. Нет никакого смысла съезжать с шоссе. На бездорожье Джип лишь быстрее нагонят его, к тому же далеко позади все еще маячил вертолет. Прорваться между машинами, которые едут навстречу, Конечно, броневик легко сомнет мотоциклы, да и джипы там не слишком большие. Но все, кто сидят в них, наверняка вооружены. Автоматы, пулеметы, гранаты. Возможно, есть и гранатометы. Еще минута, и они откроют огонь. Лобовой колпак не выдержит. Да и колеса. Он включил все камеры и больше уже не выключал. Потянулся к рычагу с красным набалдашником, но вновь убрал руку. Выхода не было. Если бы пулемет на крыше действовал, можно было бы расстрелять машину впереди, хотя бы часть, и промчаться между оставшимися. Но теперь это невозможно. Мимо пронеслась заброшенная автобусная остановка, потом мелькнула кирпичная будка, и дальше началось пустое пространство. Ни слева, ни справа, не было ни деревьев, ни столбов. Мотоциклы разъехались, чтобы не попасть под несущуюся на них машину. Сталкер разглядел, как сидящие в колясках люди приготовились открыть огонь. Что-то замерцало на пульте. Бледно-желтый, едва видимый свет. Взгляд метнулся туда. Стрелка. Золотая рыбка внутри ока разгоралась огнем. Не вся, только левый ее край. Выехав со свалки, он то и дело поглядывал на артефакты, но до сих пор на шоссе не встретилось ни единого пузыря. И вот теперь... Стрелка уловила пузырь, расположенный где-то в стороне. Химик глянул вперед. Он уже хорошо видел силуэты водителей с лобовыми стеклами джипов и вновь уставился на золотую рыбку. Край артефакта по-прежнему тускло мерцал, значит, искривление пространства находилось далеко слева. Люди впереди открыли огонь, и он навалился на руль. Малыш накренился, как утлая лодочка, развернувшаяся боком к высокой волне. Шоссе качнулось, проворачиваясь. Мотоциклы, джипы все мгновенно унеслось в бок. Завизжали рессоры, и броневик, перевалив с края шоссе на склон, понесся по нему, взрывая колесами землю. На свалке стояла тишина. Между двумя мусорными горами виднелись широкие колеи, вокруг лежали тела снорков. Оставшиеся в живых давно ускакали, все кроме одного. Неизвестно, что происходило у него в голове, но мутант сидел между трупами сородичей, глядя по сторонам и монотонно ухал. Дождь больше не шел, теплая водяная взвесь блеклой пеленой висела над свалкой, небесный свет сочился сквозь нее, как сквозь мелкое сито. В тумане возникла фигура, раздался приглушенный звук шагов, лязгнула какая-то железка, зашелестел мусор. Снорк, как раз ухвативший за хобот один из трупов, отпустил его и приподнялся, оглядываясь. На поляну между завалами мусора вышел болотник. Капюшон был накинут на голову, длинный плащ застегнут на все пуговицы. Снорк заворчал, ухнул будто лесной филин и собрался уже прыгнуть на гостя, чтобы расквитаться за смерть сородичей, но не прыгнул. Болотник, увидев его, шагнул ближе и поднял руку. Тварь замерла, уставившись на нее. Из-под ладони Макс внимательно посмотрел на Снорка. Несколько секунд длился безмолвный поединок взглядов. Потом тварь съежилась, припав к земле, склонил голову. Болотник тут же потерял к ней интерес. Отошел в сторону, оглядываясь. Следы на слое мусора, гильзы, лежащие на боку канистра. Он зашагал к просвету между двумя склонами. Снорк позади вновь ухнул. Тоскливо, протяжно. Ухватил за голову одно из лежащих тел и, припадая задом к земле, потащил в глубину свалки, трусливого ворча. Болотник остановился возле газили без задних колес. На крепежных дугах висели остатки тента, лоскуты покачивались на слабом ветру, шуршали. Он увидел трамплин под мусорным склоном, пузырь горячего воздуха пульсировал, распухал и съеживался. Судя по всему, аномалия не так давно сработала и вновь успокоилась меньше часа назад. Макс закрыл глаза, опустился на корточки, прижал ладони к вискам и замер. Сквозь наполнявший сознание ментальный туман медленно проступили очертания окружающего. Между холмами что-то стояло, в стороне двигался силуэт, несколько фигур скакало вокруг. Картина постепенно становилась все четче. И наконец полотник увидел, что происходило тут недавно. Схрон под тентом, канистры, снорки, выстрелы из УЗИ, сработавший трамплин, канава. Полотник не был ясновидящим в привычном смысле этого слова, но ощущал запахи чужих размышлений, переживаний, эмоций. Испуг пригоршни, обрывочные кровожадные мысли в головах снорков, а еще образы, возникающие в их сознаниях, когда взгляд тварей падал на что-либо. Не открывая глаз, однако ясно представляя окружающее, Макс выпрямился, обошел Газель. И направился вдоль канавы, огибающий мусорный холм с аномалией под склоном. Достиг контейнеров прошел между ними и лишь после этого осмотрелся. Ментальные запахи стали сильнее. Он залез на контейнер, перебрался на другой, еще сильнее, еще. Страх пригоршни, он окружен, враги со всех сторон, потом боль и ярость снорка. А вот и следы его крови на краю одного из стоящих лесенкой железных параллелепипедов где сталкер прострелил твари голову. Дальше, дальше… Чем ближе по времени происходили события, тем легче унюхать их, расшифровать, вычленить из ткани реальности. Тупик между контейнерами, земля, торчащий из нее кусок гнутой арматуры, лист жести… лаз. Вскоре он увидел узкий дворик между контейнерами и дверь в стенке одного из них, сломанный замок Земляной коридор. Болотник остановился, раздумывая. Он чуял лишь Пригоршню. Химик не проходил здесь. Его вообще будто нигде не было. Остался в броневике? Наверняка. Но напарник ушел сюда, спустился в этот лаз и назад не возвращался. Что делать теперь? Вернуться на шоссе или догонять Пригоршню? Где черный ящик, который гораздо важнее этих двоих? В машине? Или нет? Пригоршня мог тащить его в руках, или положить в рюкзак и нести за спиной. Почему бы и нет? Черный ящик, как сказали монолитовцы, не слишком тяжел. А напарник химика – здоровый, крепкий мужик, куда крупнее Андрея и тем более самого Макса. Пешком броневик не догнать. Придется вновь искать стадо кабанов, которые в районе свалки почти не встречались. Приручать одного из них... На это уйдет много времени... Малыш может уехать далеко вперед, так что его будет уже не догнать. Филин нырнет в пространственный пузырь, ведь лысый монолитовец говорил, что в распоряжении двоих сталкеров имеется устройство для этого – пробойник. Но ведь наверняка у них есть какой-то маршрут, который они заранее обговорили. Значит, стоит догнать пригоршню? Даже если черный ящик не у него, можно допросить и узнать, каким путем едет химик. У болотника были способы разговаривать кого угодно. Или все же лучше вернуться на шоссе? Он поднял голову, ощутив перемену в воздухе. Будто статическое электричество покалывает кожу. Это что, выброс? Из загромоздящихся вокруг контейнеров Макс не видел неба на севере, но ощущения, идущие оттуда, были знакомые. Хотя и в то же время и непривычные. Если это выброс, то очень странный. Судя по всему, начаться он должен всего через пару минут. В это время лучше находиться под землей. Аномальная энергия, концентрической волной расходящаяся из центра зоны, способна дотла выжечь человеку мозги. Кроме того, было кое-что еще. Макс чувствовал это с самого начала, как появился на свалке. Но здесь, возле уходящего под землю Лаза, ощущение стало куда сильнее. Он сел, вытянув ноги под контейнером и попытался разобраться в своих чувствах. Что-то тянуло его вниз, под землю. Какой-то зов? Да, зов. Будто там, в глубинах под свалкой, притаилось живое существо. Не человек и не мутант. Нечто иное, которое звало Макса Болотника, манило его. Иди ко мне. Сейчас. Быстрее. Мягко, но очень настойчиво. «Что это значит?» Он не понимал. В последнее время по зоне ходили слухи про странно ведущих себя, будто сошедших с ума сталкеров, и одним из центров, источников этих слухов, помимо янтаря и темной долины, была свалка. Связано ли это с необычным ощущением, с зовом, идущим из-под земли? «Иди ко мне, и ты увидишь то, чего не видел еще ни один человек». Он встал, морщась, выброс приближался. Узнай, что, чего не знает никто. Макс Болотник шагнул в земляной коридор и закрыл за собой дверь. Однажды он уже слышал этот зов, но тогда сумел воспротивиться ему. Хотя сейчас тот звучал гораздо сильнее, настойчивее. Спустя некоторое время, преодолев подземную квартиру и погруженную в холм башню подъемного крана, Спустившись сквозь дыру позади нее, он остановился над кровососом по грудь, вросшим в пол туннеля. Когда болотник появился, монстр лежал не двигаясь, разбросав руки и опустив голову на бетон. Вернее, на затвердевшую поверхность того вещества, в которое бетон и часть уходящей в темноту узкокалейки превратились под действием Зыби. Макс подошел ближе, и пленник аномалии повернул голову, обратив к сталкеру красные глаза, тихо заскулил. Вытекшая из раны на морде черная жижа застыла, стянула кожу, будто смола. В отличие от пригоршни, Макс не побоялся ступить на вещество, оставшееся после зыби. Шагнув к кровососу, сталкер присел на корточки. Глаза монстра злобно блеснули, он протянул лапу, почти коснувшись когтем ноги. Лапа опустилась, он что-то проворчал. Потом вздохнул и откинул голову назад, подставив болотнику горло. «Ты уверен?» – спросил Макс. Кровосос утвердительно рыкнул в ответ. Болотник вытащил маузер и направил ствол в шею твари. Подождал немного. Пленник аномалии не шевелился. Тогда сталкер дважды выстрелил. Кровосос дернулся и умер. Макс выпрямился. Убрал маузер, достал из-под плаща фонарь, включив, повернулся в ту сторону, куда вели рельсы узкоколейки. Туннель был прямой и шел с небольшим уклоном. Болотник перекинул через шею ремешок фонаря, повесив его так, чтобы тот светил вперед, и побежал по шпалам, к тусклым призрачным огням, горящим вдалеке. Лобовой колпак почти коснулся земли под склоном. Химик навалился на руль, выворачивая. На долю мгновения машина замерла в шатком равновесии, готовая опрокинуться на бок или на все четыре колеса, Он засипел сквозь стиснутые зубы, стараясь сдвинуть руль хоть еще немного. Малыш качнулся, шины взрыли землю, и броневик рванулся вперед, прочь от склона, по которому только что не то съехал, не то упал. Андрей выдохнул. Одной рукой сжимая руль, ладонью вытер лоб, потом хлопнул себя по щеке, поморщился, ударил еще раз сильнее, и после этого, наконец, перед глазами перестало двоиться, и напряжение, распиравшее грудь пузырем горячего воздуха, улетучилось, исчезло. «Вот так!» — гаркнул он. Химик до сих пор не мог утверждать наверняка, что его преследуют сталкеры долго и что командует ими полковник, но был уверен в этом. В конце концов, кто еще, кроме разве что военных с кордона, имеет возможность использовать вертолеты, и кто бы смог за такое короткое время вывести на шоссе столько техники, организовать этот заслон? «Кстати, где там они?» Он окинул взглядом на мониторы. Машины из обеих «Кавалькат» одна за другой перемахивали на склон, взлетая в воздух, как с трамплина. Неслись вниз, наискось, с двух сторон. Мотоциклы и джипы, грузовики, и броневик. Последний вдруг опрокинулся. Тот, кто рулил им, повернул неудачно и выскочил на склон не перпендикулярно к шоссе, но наискось. Тяжелую машину тут же занесло. Она накренилась и с сигналя перевернулась на бок, еще раз, еще, двигаясь все быстрее, и рухнула на катящийся ниже грузовик, смяв кузов. Одновременно далеко в стороне перевернулся один из мотоциклов, и тут же второй. Андрей осклабился, наблюдая за ними в мониторы, потом кинул взгляд на стрелку под пластмассовым колпаком. Золотая рыбка в центре ока пожелтела, вся, целиком, и цвет ее густел. Значит теперь пузырь был прямо впереди, до него оставалось меньше километра. Ревя двигателем, малыш несся прочь от шоссе. С двух сторон машины мчались за ним, приближаясь, а низкий гул, идущий откуда-то из далекого центра зоны, накатывал на них сбоку волнами тяжелой дрожи. Вертолет, минуту назад поднявшийся выше, теперь стремительно нагонял броневик, падая с неба, будто чайка, которая хочет ухватить клювом всплывшую к поверхности рыбу. Человек с пулеметом, пристегнутый ремнями к скобам, присел на посадочные лыжи, целясь. Артефакт на панели из желтого стал оранжевым. Впереди было обычное поле, бурые трава, грязь, рытвины, ухабы и мелкие болотца. И где-то посреди этого унылого осеннего пейзажа притаилась незримая вмятина в пространстве. Там структура физического мира размягчалась, становясь податливой, как песок. Рокот винта нарастал, вертолет опередил малыша и летел низко над землей. Пилот собирался развернуть его так, чтобы присевший на лыжи человек мог почти в упор открыть огонь по лобовому колпаку. Огромный джип и два мотоцикла нагоняли броневик. Сидящие в колясках сжимали гранаты, готовясь швырнуть их. В кабине своей машины полковник вдруг нагнулся, зашарил между сиденьями. Артефакт на пульте засверкал. Андрей еще ни разу не видел, чтобы золотая рыбка становилась такой яркой. Он откинулся назад, выпустив баранку и, прижав ее коленями, вытянул руки, одной вцепился в красный рычаг, а вторую положил на кнопку включения пробойника. Летящий впереди вертолет развернулся боком, и стрелок открыл огонь. Кабину наполнил грохот, лобовой колпак содрогнулся. Джип, за рулем которого ехал Емеля, ехал прямо позади малыша. Сталкер, сцепив зубы, смотрел перед собой, но когда краем глаза уловил движение справа, покосился туда. Распахнув дверцу, полковник высунулся наружу, поднял короткий гранатомет, который до того лежал между сиденьями, и прицелился в заднюю часть броневика. Лобовой колпак малыша с правой стороны пошел трещинами и осыпался. Пули ворвались в кабину. Но пилоту не удалось удержать машину на прежней высоте. Она начала взлетать. Пулеметчик повел стволом вниз, продолжая стрелять по колпаку. Артефакт полыхнул огнем. Вспышка ослепила Андрея. Он одновременно ударил ладонью по кнопке пробойника и рванул рычаг. На выкрашенном красной краской на балдашнике было написано «Турбо-режим». Когда свет лампы озарил лежащее под стеной тоннеля тело, пригоршня остановил дрезину. До источника света оставалось еще довольно далеко, но уже видно было, что расположен он внутри просторного помещения, пещеры или зала. Человек лежал на боку, вытянувшись во весь рост. Дрезина, скрипнув, остановилась. Пригорш не осмотрелся. Никого. Шагнул на влажный пол, приблизился к телу, наклонился, вглядываясь, и отпрянул. «Откуда ты здесь?» — в полной растерянности произнес он. Лампа теперь находилась за спиной. Тень сталкера падала на мертвеца. Видно, было плохо. В какой-то миг Никите даже показалось, что глаза человека едва заметно мерцают тускло-зеленым светом, хотя такого, конечно, не могло быть. Он попятился, схватившись за кольцо в верхней части лампы, поднял, вернулся к телу и присел на корточки. Перед ним, привалившись к стене и опустив голову на бетон, Лежал курильщик. Откуда ты взялся здесь? повторил Никита недоуменно. Когда несколько секунд назад он разглядел лицо мертвеца, то решил, что ошибся. Просто какой-то краснощекий мужик, похожий на скупщика. мало ли народу по зоне бродит. Но теперь сомнений не оставалось. Это был курильщик. Мертвый живот прогрызен, наверное, все внутренности выедены. Одет так же, как скупщик, всегда и одевался. «Как ты сюда попал?» – тихо спросил Пригоршнева у мертвеца. Он попытался вспомнить, когда в последний раз видел курильщика. Давно, очень давно. Вскоре после того, как они с напарником выбрались из пузыря под названием «Долина». Конечно, у скупщика была возможность проникнуть сюда, но что ему делать в заброшенном тоннеле под свалкой? Никита стукнул кулаком по полу, подняв фонтанчик брызг. «Для чего? Зачем он сюда сунулся?» «Курильщик! Ведь это не бродяга какой-то. Солидный барыга, скупщик. Он наживался на торговцах с кордона, переправляя им артефакты или замороженные тела редких мутантов, которые притаскивали сталкеры. И он наживался на сталкерах, перепродавая им оружие, оборудование, медикаменты, купленные у торговцев. Он финансировал небольшие экспедиции в глубину зоны, держал берлогу. Зачем? Зачем курильщику приходить сюда?» А вдруг все же не он. Поставив лампу на пол, Никита осторожно расстегнул куртку мертвеца, сунул руку во внутренний карман. Ага, вот, сигары. А где зажигалка? Она нашлась в специальном кармашке на ремне. Зиппа с рисунком. Русалка, обмахивающаяся веером. Ремень был шикарный, из крепкой кожи, с массивной вычурной пряжкой. Не дешевка какая-то китайская, фирменная вещь. Морщась от запаха, Никита расстегнул ремень, стащил с тела. Плоская картонная пачка с тремя сигарами и зажигалка отправились в карман, а ремень он опять застегнул и пока накинул на плечо. «Пригодится». «Пахло от трупа изрядно, значит, пролежал не один день». «Загадка. И живот выеден». «Живот!» Никита привстал, услыхав шорох неподалеку. Тот становился все громче. «Живот обычно выедают крысы». Еще псы, но под свалкой они, скорее всего, не водятся. Пригоршня скользнул взглядом по стене возле тела. Вот оно, темные отверстия у самого пола. И рядом второе. Оттуда на сталкера глянули узкие красные глаза. И тут же вторая пара зажглась в соседней дыре. Схватив лампу, Пригоршня метнулся к дрезине, а в туннель хлынуло два потока крупных, черных, как смоль, длиннохвостых крыс. Полковник выстрелил, но попал совсем не туда, куда хотел. Из нижней части броневика ударила ревущая струя синего пламени. Малыш словно прыгнул вперед. Рванулся, как снаряд из ствола, едва касаясь земли бешено вращающимися колесами. Полковнику показалось, что пламя впилось ему прямо в лицо. Вскрикнув, он подался назад, ствол гранатомета ушел вверх. Реактивная граната вылетела с оглушительным шипением и врезалась в хвост вертолета. Тот закрутился, падая, оставляя в воздухе спираль темного дыма. Полковник чуть не вывалился из окна, но сунувшийся между сиденьями заика успел обхватить его за ноги. Емелья ударил по тормозам, увидев, как впереди возле кабины броневика заструился свет, как в воздухе расплылся золотой круг, и малыш нырнул в него, будто в омут. Броневик исчез. Круг света погас. Через мгновение на том месте, где он только что находился, рухнул вертолет. А потом гул, все это время льющийся с севера и с центра зоны, превратился в рев. Над горизонтом вспух сияющий пузырь, и во все стороны от него покатилась, ломая ландшафт, коверкая структуру пространства, ревущие цунами аномальной энергии.